Глава 53. В понедельник, 21 января, Кейт и Тристан отправились в Лондон. Все утро они с Варей и ее командой изучали отснятый материал. Тем временем в крематории в Ньюхэме в восточном Лондоне шла кремация Роланда Хакера. После этого в пабе возле Виктория Хаус должны были пройти поминки. В 10 утра Кейт Тристан, нервные и встревоженные, прибыли на место. Скульптура «От стояла на своем постаменте и в сером январском свете выглядела довольно побитой жизнью. Рядом с ней были припаркованы большой полицейский фургон и блестящая черная машина для судебно-медицинской экспертизы. Полицейский в элегантной форме и светоотражающем жилете разворачивал ленту, ограждающую место преступления, и создавал вокруг постамента кордон. Еще немного погодя приехала Варя, припарковалась возле полицейского фургона и вышла из машины. С ней были инспектор Шон Бентли и молодая женщина, которую она представила как свою коллегу, детектива Лейлу Моррис. Несколько жильцов дома уже выглядывали из окон, а некоторые стояли на ступеньках, ведущих к входу. «Как вы собираетесь это сделать?» — спросила Кейт, наблюдая, как двое судмедэкспертов в штатском устанавливают стремянку рядом со скульптурой. «Сначала проверим ее с помощью георадара, просто чтобы убедиться». «А что, если мы правы? Что будет дальше?» — спросил Тристан. Варя обвела глазами грязный восьмигранный куб. «Я не хочу загадывать так далеко». Но именно для этого сюда и пришли судмедэксперты. Они наблюдали, как лестницу отрегулировали и прислонили к одной из панелей восьмигранной скульптуры. Она оказалась выше, чем думала Кейт, почти в двух метрах от земли. Один из судмедэкспертов уже держал наготове небольшую плоскую металлическую коробку. Кейт, Тристан, Варя, Шон и Лейла подошли к открытой боковой двери фургона судмедэкспертов. Один из офицеров показал им результаты сканирования на экране айпада. Судмедэксперт, поднявшись по лестнице, провел коробкой по трем панелям, до которых смог дотянуться. Они наблюдали за экраном, на котором отсвечивался плотный серый блок. Спустя пару минут лестницу переместили на другую сторону скульптуры. Напряжение было почти невыносимым. Кейт подняла глаза. и увидела, что из окон на них смотрят ещё больше людей. Судмедэксперт начал сканировать другую сторону скульптуры. — А вы уверены, что это чёртов кубик полый? — обеспокоенно нахмурившись спросила Варя. — Да, — подтвердила Кейт. Мы отследили детали её заказа. Художник Гайя Тиндал сконструировала от год из восьми треугольных панелей из литого бетона. Они скреплены болтами и запечатаны цементом. Если бы скульптура была цельной, ее было бы слишком тяжело поднять, и постамент во дворе ее бы не выдержал. Несмотря на холодную погоду, Тристан вытер под солба. Судмедэксперт продолжал сканировать панели с другой стороны скульптуры, и офицер, наблюдавший за происходящим на экране айпада, воскликнул. «Идите сюда! Тут внутри что-то есть, какая-то масса!» Внезапно они увидели размытую длинную фигуру, и серые линии на экране исказились. Варя посмотрела на экран, перевела взгляд на скульптуру. «Чёрт!» — пробормотала она и уже громче сказала. «Ладно, давайте поставим палатку для криминалистов». Когда большая белая палатка начала обретать форму, на ступеньках за полицейским оцеплением стала собираться толпа И Кейт увидела Бетти, соседку Дорин Маклин, которая везла Стэна в инвалидной коляске. Оба были в чёрном. «Привет!» — крикнула Бетти, помахав им рукой. Кейт и Тристан двинулись к полицейскому оцеплению. «Что тут творится?» — взволнованно спросила старушка. «Боюсь, мы пока не можем сказать», — ответил Тристан. «Это палатка полицейской криминалистики», — сказал Стэн. Его взгляд тоже был обеспокоенным. Очень длинные белые брови торчали из-под полей черной шляпы, как безе. «А мы идем на поминки». Он указал на длинное низкое здание, где находились бар и общественный клуб. «Отдадим дань уважения Роланду». Весь дом пригласили. Я зашла спросить Дорин, придет ли она. Открыла Максина, Дорин лежала в постели. Но мне показалось, она не спала. Сообщила Бетти. Мы слышали об останках той девушки. Может, у Дорин появилась какая-никакая надежда. Тут поэтому поставили палатку. «Похоже, тут есть что-то требующее судмедэкспертизы». Стэн выгнул эффектную бровь и пристально посмотрел на Кейт и Тристана. «Простите, но нам пора», — ответила Кейт и нырнула под ленту ограждения. Палатку уже полностью возвели, теперь она закрывала собой скульптуру и значительную территорию вокруг нее. Им выдали белые защитные комбинезоны, раздался пронзительный гул, когда два сотрудника в таких же комбинезонах провели резаком по панели скульптуры. Поток искр брызнул на каменный постамент. Утро выдалось серым и пришлось включить прожектор от яркого света создавалось впечатление, что скульптура представляет собой какой-то реквизит для научно-фантастического фильма с громким треском панель с надписью нахер кризисзи. отвалилась, и потребовалось четыре сотрудника судебной экспертизы, чтобы ее удержать. Резак опять взвизгнул, посыпались новые искры. В воздухе разлился запах горящего металла и прогорклого бекона. Вторая панель отвалилась быстрее, и когда ее поставили рядом с первой, скульптура стала выглядеть даже более впечатляющей. Резак замолчал, повисла тишина. Один из судмедэкспертов поднялся по лестнице и заглянул внутрь. Ему вручили фонарик. «Здесь что-то есть», — сказал он, и свет озарил его лицо. «Что-то покрытое, похожее затвердевшей липкой смолой». Кейт взглянула на Тристана, но они не решились произнести ни слова. Кейт собиралась спросить, могут ли они подняться по лестнице. и заглянуть внутрь, когда принесли носилки. На тросе, из глубины скульптуры, вытащили маленькое тельце в чем-то наподобие савана, покрытое пылью и грязью. Оно сгибалось и двигалось, как резиновое, когда три эксперта-криминалиста тянули его все выше. Задев высокий потолок палатки криминалистов, оно медленно опустилось на носилки. Кейт и Тристан подошли ближе. Они ясно увидели очертания стоп, торчащих вверх, и головы. Вблизи это выглядело еще более пугающим. Казалось, тело покрыто энтарем или пчелиным воском. Варя опустилась на колени рядом с ним. «Похоже на какую-то резиновую смолу», — сказала она. «Это может быть герметик для пола», — предположил один из судмедэкспертов. Он покрывает все тело. Это ведь тело?» — спросила Кейт и услышала в своем голосе страх. Все отступили назад, когда яркий свет озарил поверхность. В коконе различимы были маленькие руки и согнутые пальцы. А когда фонарь поднялся к выпуклому его концу, все ясно увидели очертания маленького высохшего лица. «Это Дженни Маклин», — сказала Кейт.